11. Конец арматуры. Триарии. Возвращение. Я буду помнить эти крики до самой смерти. В голосах Аргела Тала не было никакой интонации, что указывало не на отвращение или удовольствие, а просто на дальнейшую перспективу. Если уж на то пошло, он казался утомленным. Несущий слово вновь стал самим собой. Серебристая посмертная маска исчезла, а крылья влились в керамит доспеха. Только что он шёл с Харном среди мёртвых и умирающих в обличии, который его легион почтitelным шёпотом именовал божественным образом. А в следующий миг рядом с Харном уже шагал брат, каким он его знал доистванно. Харн никак не мог отследить, как и когда с несущим слово происходило изменение. Порой оно выглядело медленным, Порой случалось в мгновение ока. Иногда оно было едва заметным, а иногда настолько явным, что казалось, будто помимо порабощающей твари внутри доспеха аргела Тала, мало что оставалось от воина, которого уважал Кхарн. Несущий слово снял шлем, на секунду прикрыл светлые глаза и вдохнул опаленный воздух. В том пахло победой, но эта истина была смехотворной. Победа и поражение пахли одинаково. Никогда не имело значения, чьи танки горят и чья кровь течет. Смерть обрушивалась на чувства абсолютно одинаковым образом. Вопли продолжались. Кхарн первым отвернулся от их источника, и к его удивлению вторым оказался Аргел Тал. И теперь они шли вместе, выясняя имена погибших и записывая их для некрологистов. «Твои люди ведут себя хуже», — заметил Кхарн. пока они шли через площадь. Он указал туда, где два легиона занимались неприятным делом окончания схватки. Пожиратели миров добивали всех выживших врагов. Несущие слово волокли раненых ультрадесантников к алым танкам и десант на штурмовых кораблях, чтобы забрать их на орбиту и заняться ими вдали от любопытных глаз. Среди воинов в белом и красном вспыхивали споры относительно лучших раненых. Однако присутствие командиров восстановило подобие дисциплины. «Хуже — это вопрос точки зрения», — ответил Аргелтал. Над криками и стонами всех ультрадесантников, которых сейчас уродовали и резали на части ножи 17-го легиона, разносились в опли капитана Орфео. Харн разглядывал гладий, который подобрал среди мертвых тел. «Почему тебя смущают страдания одного воина, если твои люди...» творят тут такое. Почему его участь вызывает у тебя презрительную усмешку? Тебе не нравится, ответ, брат, произнёс Аргелтал, записывая имя очередного павшего несущего слово. Не заставляй меня давать его. Скажи, ради следующего раза, когда нас куют вместе на арене, сперва позаботься о нём. Аргелтал указал на павшего пожирателя миров. облаченного в доспех сержантской раскраски. Кровь истины! Неужели это Гарта? Кхарн подошел к трупу, лежавшему на широкой груди из тел трех ультрадесантников. Проклятие! Это был Гарта. Кхарн присел возле тела, приподняв сержанту голову и аккуратно поворачивая шлем туда-сюда. Он понятия не имел, куда делся его собственный шлем. Он так долго дышал пыльным воздухом, что несмотря на все генетические усовершенствования дыхательной системы в глубине гртани остался едкий дымный привкус арматуры. Капитан передал по вокс раненый: "Я не могу пошевелиться. У Гарта не было ног, начиная от середины бедра. Харн не мог даже предположить, где они в этом море из скорёженных тел. Грудь превратилась в мешанину из стёрзанных костей и керамита. Терпи, сказал он, отпустив шлем воина. Каргас придёт. Сержант вцепился в ворот Харна слабыми пальцами. Гвозди пылают даже сейчас. Он закашлялся, сплюнув внутрь шлема что-то влажное. Что такое может быть? Я умираю, а они продолжают петь. Чего им от меня нужно? Терпи, повторил Харн, хотя и знал, что это бесполезно. Просто дай мне покой. Воин снова осел на землю. 70 лет на службе мяснику и его гвоздям достаточно. Кхарн пожалел, что услышал эти слова. У него начало покалывать в позвоночнике от неприятного ощущения. Ты славно послужил, гарта. Кхарн разомкнул замки на горле воина и снял шлем. От лица сержанта мало что осталось. Должно быть, это отразилось у Кхарна на лице. поскольку изуродованные черты Гарты исказились в чем-то, похожем на ухмылку. «Что так плохо?» — спросил он. Булькающий смех перешел в очередной приступ кашля. В ответ Кхарн мрачно внял его просьбы. Он занес гладий над левым глазом Гарты, а стырье находилось в одном пальце от расширенного зрачка. «Скажешь что-нибудь напоследок?» «Ага. Помочись на могилу Ангрона, когда он наконец умрет!» Харн пожалел, что слышал я эти слова. Он толкнул клинок вниз. Раздался звук ломающегося под ногами хвороста и едва различимый звон, когда острие ударилось о камень под головой гарта. Он поднялся и услышал, как Аргел Тал разговаривает с другим павшим. «Здравствуй!» – сказал несущее слово, придавив на грудник ультрадесантника сапогом. Воин безрезультатно скреб руками по ноге Аргела Тала. Даже умерв, ты продолжаешь драться. Ты настолько упорен, элокат. Тебе следовало бы носить жёлтые цвета Дорна. Харн приблизился. Я его прикончу. Нет. Услышав отказ Аргелатала, пожиратель миров покачал головой. Как в вас умещается столько ненависти к этому легиону? Им переломили хребет. Они страдают так же, как страдали вороны и саламандры на смертном поле. Разве этого недостаточно? Ваша уязвлённая гордость не отощена ненависть, Аргилтал поднял взгляд. Его замешательство постепенно сменилось шутливостью. "Ты так думаешь, Харн? Ну с чего бы мне ненавидеть ультрадесант? Монархия, ваше унижение, преклонение колен перед Желиманом". В глазах Аргилтала замерцало веселье. С каждым мигом Харн был всё меньше уверен в собственных словах. "Вы не ненавидите волков, зато что они набросились на вас, — поинтересовался Аргелтал. — Это другое дело, — осклабился пожиратель миров. — Нас не унизили, волки не победили. — Нет, а я слыхал другое. — Что это рус, торжествующий выл, когда ночь волка кончилась рассветом? — Ложь! — Кхарн разразился неприятным лающим смехом. — Ложь и клевета. Какую-то секунду они глядели друг на друга. а затем на лице Аргелатала проступил намек на улыбку. В Легионе были тысячи тех, кто ненавидел ультрадесант. Когда мы уже направлялись к Халту, Ларгар приказал многим из нас собраться. Мне и прочим, кто стал командирами и апостолами в Акраджал, ему был нужен наш совет, как поступить с теми в Легионе, кому он более не доверял. Наш Легион постепенно очищал свои ряды На протяжении десятилетий однако не случалось ничего вроде истонской бойни, которой так гордится Ангрон. Лоргару было известно, что верность несущих слово никогда не подлежала сомнению. Однако компетентность это совсем другое дело. Теперь даже Харн не обращал внимания на сопротивляющегося ультрадесантника. Он молчал, и Аргилтал продолжил Лорд Аврианс спросил, что нам следует делать с воинами, которые более не казались ему надёжными, с теми, чья ненависть пылала ярче, чем здравый смысл. Таких были десятки тысяч кхарн, целые роты, целые ордена. Их ярость утратила чистоту. Вы их убили? А посредственно. Мы дали им поручение, которого они жаждали. Они отправились с эрибом и корфаэроном. чтобы со славой принять мученичество. Ты же не можешь говорить всерьёз, произнёс Харн. Я серьёзен. Как пустошь, в которую превратился этот мир. Твой легион прошёл очищение на иствании 3, брат, мой на калке. Но мы получили сообщение с Калпы. 17-й победил. Вы победили. Победа это вопрос точки зрения. Увидев выражение лица Харна, он нахмурился. не понимая, почему тебе так неприятно предательство. У тебя нет чести, которую можно было бы уязвить. Ты участвовал в уничтожении четверти собственных братьев по Легиону. А теперь тебе противно, что мы позволили своим убить себя в священном крестовом походе». Несущий Слово глянул вниз на ультрадесантника, которого прижимал к перепаханной земле. «Я не питаю ненависти к 13-му Легиону, к Харн, Нас заставил встать на колени Император, а не Желеман. Здесь и сейчас их страдания имеют символическое значение и служат высшей цели. Ни больше и ни меньше. Хар наблюдал, как павший космодесантник царапает сапоги Аргела Тала. Это мучение отдает ребячеством, что изменит в песне боль одного человека. Все. Голос Аргела Тала звучал отстраненно. Он пристально смотрел на воина в кобальтовом облачении. Каждый миг агонии — это нота мелодии. «Хватит проповедовать, брат! Побереги мистику для тех, кто носит красные цвета вашего легиона. Просто убей несчастного!» Он ждал усталого вздоха и ворчливого отказа. Но вместо этого Аргелтал достал Алибарду. Прикосновения несущего слова к рукояти хватило, чтобы клинок ожил. создав ореол смертоносных молний. Воин просто ударил вниз, пронзив алебардой грудь ультрадесантника. Воин содрогнулся из этих, последний раз дернувшись, когда убийца вырвал оружие. «Тебе идет милосердие», — сказал Кхарн. «Одно дело резня, другое пытка. Оставь это своим капелланам». «Милосердие у дел слабых», — отозвался несущий слово. «Я же видел, как ты его проявлял». что же ты тогда?» Аргелтал поскреб темную щеку. Там пробивался слабый намек на черную щетину. Так он еще сильнее напоминал рожденного в пустыне мальчика, ставшего воином. «Кхарн! Я никогда не делал вид, будто не слаб. Мне не нравится война, однако я сражаюсь. Мне неприятны мучения, но я их причиняю. Я не чту богов и все же служу их святым целям. Слабейшие представители человечества всегда будут цепляться за фразу: "Я просто выполнял приказы". Они прячутся за этими словами, делая собственную слабость добродетелью и возвеличивая жестокость как благородство. Я знаю, что к моменту моей смерти точно такое же оправдание будет сопровождать всю мою жизнь. Кхарнс глотнул. Мою тоже, как и любого космодесантника. Аргелтал посмотрел на него так, словно это доказывало его правоту. Они двинулись дальше с будничным раздражением, прочёсывая землю взглядами. Никому из них не нравилось это дело, но оба отказались полностью возложить его на своих людей. Ни один офицер не станет отдавать приказов, которые не готов исполнить сам. Пока они шли и занимались убийством из милосердия, Харн наблюдал за работой несущих слово. Исторически сложилось, что легионы редко брали пленных, но это были очередные издержки наступления новой эры. Вопреки своей репутации аскетов, теперь несущие слово радостно встречали каждую возможность согнать раненых в грузовые трюмы. Узникам находилось тысяча применений, помимо простой службы на рабских палубах. Воины 17-го переписывали книгу Ларгара на пергамент кровью плененных врагов. Они украшали доспехи безделушками из резной кости и содранной кожи. Полощи из человеческой кожи были распространены повсеместно, и многие из них также служили в качестве замечательных полотен для просвещённых текстов. На шлемах легионеров высились рога из меди, бронзы и слоновой кости, которые отбрасывали резкие тени на освещённые свечами стены на борту пустотных кораблей. Когда Кхарн набрал воздуха, чтобы снова заговорить, далёкие крики Арфео достигли пика. Он заметил, как Аргелтал поёжился. Что с тобой? Ваш примарх безумен, ответил несущий слово. Хуже того, он умирает. Кхарн остановился. Что? Несколько легионеров обернулись, глядя на офицера. Аргелтал продолжал идти, зная, что Кхарн последует за ним. Разумеется, он оказался прав. Ангран убивает этого капитана столь ужасным образом, потому что механический паразит замедляет функции его мозга. Мой легион причиняет страдания, поскольку боль служит метафизической цели. Она доставляет пантеону удовольствие, демонстрирует преданность и просит о благосклонности. Страдание для них священно. Боль это молитва. Харн слушал. Его глаза сузились от неуместности слов. Андгрон не умирает, произнёс он. Мне нет нужды тебя об этом говорить. Ты сам утверждал, что ему становится хуже. Скажи же, прошу тебя, каково логическое завершение этого выражения? Тебе Ларгар об этом рассказал? Ларгар мне больше почти ничего не рассказывает. Он увлечён великой песнью. Он слышит её отчетливее, чем наши голоса, даже когда мы стоим рядом с ним. Пожиратель миров вновь прищурился. А ты её слышишь? Мелодию варпа? Нет. Я слышу Кирену, когда сплю. Каждую ночь она умирает в моих снах, но я ни разу не слышал священного гимна. Это дар одного лишь примарха. Однажды он поделился им со мной. Дапус слышать фрагмент того, что слышит сам. Музыку, которая лежит в основе реальности. Звук, который издают все живущие и когда-либо существовавшие души. На сей раз Харн не был склонен уходить от разговора о сверхъестественном. И на что это было похоже? Аргелтал медленно вздохнул на звуки, которые сейчас издаёт Орфео, только хуже. Харн не стал оглядываться в направлении, откуда они пришли. Вопли Орфео всё ещё разносились над полем боя. Несущий слово снова заговорил. Его голос стал более свистящим, нежели глубоким. В большей степени принадлежат демону, а не человеку. Там, где были глаза, начало пузыриться жидкое серебро. Варп вокруг этого мира бурлит к Харну. Страдания, которые происходят во всех его городах, достаточно, чтобы привлечь божественный взгляд четырех. А сколько еще планет Ультрамара разделяют эту участь? Сколько их ещё будет до завершения нашего крестового похода? Это не умозаключение и не слепая вера. Скоро мы загоним уцелевшее население в свежевальные ямы, а потом свалим их на погребальные костры, пока они ещё будут дышать. Истинный пантеон будет наблюдать и благословить нас за верность, за всё это страдание, кхарн, за всю эту боль. Харн остановился, чтобы вогнать свой гладий в шею ползущего ультрадесантника. «Ты постоянно так говоришь, но что-то в небесах не пылает варп-шторм». «Пока нет», — в глазах Аргелатала продолжала мерцать текучий артуть. «Мне надоело, что ваш легион называет садизм святой добродетелью». В голосе Харна было что-то, что заставило Аргелатала бросить на него взгляд. Серебро высохло, затвердело и рассыпалось хлопьями. На пожирателя миров снова смотрели его истинные глаза. "Не насмехайся надо мной", произнёс несущий слово. "Я не просил, чтобы в основе бытия лежала эта истина. Мне не доставляет удовольствия нести страдания, поклоняясь богам, которых нельзя игнорировать, и которые при этом не заслуживают существования. Однако жизнь это не то, чего мы хотим. Или ты действительно хочешь этот нейроимплант, который словно паук сидит над паутиной кровеносных сосудов твоего мозга. На протяжении долгого мига они глядели друг на друга, а затем оба приглушённо рассмеялись. Напряжение просто исчезло. У них всегда так случалось с того самого момента, когда их сбили на пол в первые же секунды схватки на арене. Их легионы не могли бы отличаться сильнее. Однако они оба испытывали мрачное удовольствие, когда их подхватывала бурей. Аргилтал слегка пихнул ногой поверженного ультрадесантника и двинулся дальше, когда тело так и осталось лежать замертво. Порой я задаюсь вопросом, как мы дошли до этого, произнёс он. До борьбы с невежеством и рабством путём геноцида. Мы можем либо жить в заблуждении и тьме, либо же стать тем, что ненавидим. По ночам меня терзают крики мёртвой девочки, которую мне не удалось спасти. А мои ближайшие братья, воины с механическим паразитом внутри черепа и Гемон, свернувшийся вокруг моего сердца, он устало улыбнулся. Карн, мы определённо не на той стороне. Как ты можешь так говорить? Потому что обе стороны не те.